Глава пятьдесят «Здравствуйте!», Здравствуйте. — улыбнулся мне незнакомый мужчина, когда я открыл входную дверь. «Здравствуйте. А вы кто?» — спросила я. И «Я по поручению Ветрова Архипа. Знаете такого?» «Да. А что случилось?» «Можем переговорить в квартире?» — поднял он брови. «А, да, проходите, конечно». Отступила я вглубь, пропуская его в небольшой холл служебной квартиры, в которой мы так и остались. Прошло около недели с момента отъезда Архипа. Он звонил мне. Я старалась доверять ему не накручивать себя. Теперь я понимаю, что вряд ли он там мог бы что-то еще иметь с Диной в ее состоянии. Как к такой ревновать? Грешно. Помочь надо, Архип абсолютно прав тут. Все же он несет ответственность за нее теперь. Кроме него у нее никого не осталось, кто смог бы позаботиться о ней. Архип поступает как настоящий мужчина, потому что не бросает женщину, даже если не любит ее, и у нее большие проблемы со здоровьем, которые тормозят и его собственную жизнь. Ничего удивительного нет в том, что он прислал какого-то помощника к нам, ведь сам он приехать пока что не может. Но зачем мне мог понадобиться человек от него, я пока не понимала. Я ведь даже из его компании уже уволилась. Чем он мог бы помочь мне сейчас? «Проходите в кухню», — указала я рукой на нужную дверь. «Спасибо», — поблагодарил мужчина, прошел в кухню и сел на стул. Положил черную папку, которую принес с собой на стол, и посмотрел на меня. Сын был в саду так что говорить мы могли спокойно и не отвлекаясь. «Меня зовут Юрий». «Очень приятно», — вежливо отозвалась я. «Кристина Игоревна». «Взаимно», — кивнул Юрий. «Как я уже сказал, я здесь по поручению Архипа Олеговича. Вам известна причина, по которой он не может сам решать эти вопросы, поэтому он передал их мне и вам». Архип Олегович пожелал включить вас в состав акционеров, передав вам часть этих акций. И я округлила глаза. «Ветров отдает мне часть своего бизнеса? Просто берет и отдает?» «Зачем?» — спросила я. «Для того, чтобы вы управляли компанией на основании не только того, что вас... Как это говорят, по блату на этот пост поставили... Ну и просто хочет, чтобы вы и ваш ребенок всегда были обеспечены. «Так, вообще ничего не поняла», — нахмурилась я. «Я? Управлять компанией? Вы ничего не путаете?» «Нет, не путаю», — отозвался Юрий. «Планы Архипа Олеговича, к сожалению, меняются. Он желал перенести головной офис сюда и вернуться. Но он не вернется». «У меня все упало». Как это не вернется? Он принял решение забрать вас и сына с собой. И новое потрясение. Как забрать? Куда? В тот город? Боже, я не хочу туда возвращаться. Он со мной даже не советовался. Проборчала я. Кристина Игоревна, обратился ко мне мужчина. Простите, но я в курсе многого, что происходит в жизни Архипа. Я его заместитель в том офисе уже много лет и друг. Так вот, говорю вам, как его заместитель и друг. Иначе не получается. Либо вы с сыном едете туда, либо он вернуться не сможет вовсе. Какой вариант вам кажется подходящим? Архип посчитал, что все-таки первый. Но если рассудить с этой точки зрения, то, конечно, Архип прав. Наверняка у него есть веские причины, по которым он не может уехать но должен оставить офис в Питере, раз уж перевел его сюда. И мне с сыном проще приехать к нему тогда уж. Хотя в тот город мне, конечно, не очень хотелось возвращаться. «Первый», — ответила я. «Первый вариант, естественно, я считаю более правильным. И я здесь для того, чтобы перенять управление теперь уже главным офисом компании Ветрова. Директором буду я» а вы моим заместителем, пока я не смогу управлять офисом сам. Когда это случится, я останусь здесь и буду заботиться о состоянии бизнеса в этих регионах. А вы, и Костик, поедете в родной город». Ничего себе поворот. Никак не ожидала подобного. «Соглашайтесь, Кристина», — поднял на меня глаза Юрий. «Ваша поддержка Архипу очень нужна сейчас». Он совсем разбит от этих проблем и того, что увел практически весь бизнес сюда, чтобы быть рядом с вами и сыном, а теперь вынужден отдать его нанятому управленцу. Сменить для вас город, сущая мелочь и просто рядовая житейская неприятность в сравнении с тем, что приходится переживать ему. Поддержите же его, какая разница, где жить, если рядом. Не в богом забытое место же вас увозит архип. «Дело не в том», — закусила я нижнюю губу. «Я просто ненавижу тот город, и я там была несчастлива. Если вы будете сидеть и бояться призраков прошлого, то не сможете увидеть светлое будущее», — резонно заметил Юрий. «Я все подписала. Если Архип готов был пожертвовать многим ради меня, то я не имела морального права не ответить тем же». В конце концов, я действительно не так уж много теряла в этом городе. Квартиру решено было не продавать, а сдавать. Ей будет заниматься агентство недвижимости, без меня по доверенности и договору с ними, а мне перечислять деньги». Мы с Юрием начали совместную работу. Я вернулась в фирму и стала ему помогать. Никита уволился и уехал в какой-то другой город. Костику пришлось донести, что Никита просто решил жить в другом месте, и оттуда сложно приехать или позвонить. Но если будет возможность, то он это сделает. Постепенно Костя успокоился и перестал спрашивать о нем так часто. «Я рассказала ему, что мы переедем скоро в мой родной город, там живет дядя Архип, и нам с ним не будет скучно в новом для сына городе». Он новость о предстоящем переезде воспринял довольно спокойно. Только сожалел, что с друзьями по саду ему придется расстаться. Но я обещала ему, что в новом городе он пойдет в другой сад и там обязательно найдет себе новых друзей. Единственное, я попросила Архипа, чтобы мы жили в каком-то другом районе. Не там, где находился дом, в котором я была несчастлива. И он понял меня, сказал, что сделает так, как я хочу. Только бы я приехала и не оставляла его. Как же я его оставлю? Я люблю его. Уже не смогу без него. К тому же появился еще один весомый повод быть вместе. Прошло три недели с момента, как я начала помогать Юрию перенять кресло директора компании, и буквально на днях я узнала новость. Я жду маленького. Я беременна. И снова от Архипа. В тот вечер у нас на кухне, когда мы поддались страсти и потеряли голову, Я забеременела. Тест для определения беременности показал две полоски. а Затем врач подтвердил на УЗИ наличие одного живого плода внутри меня. У нас с Архипом будет еще один малыш. Я пока еще не говорила ему. Хотела сказать, когда уже приеду. Это будет уже через несколько дней. Мы завершаем дела с Юрием в офисе. Вещи уже почти собраны. Осталось лишь еще одно нерешенное дело. Поездка к Любе. Очень хотелось с ней попрощаться и все рассказать. Ведь она даже не знает пока, какие чудеса со мной приключились. А после... Жди нас, папочка. Нас троих. И хорошие новости.